Глава 1. Пятница, 22 ноября 2013 года. Амандина Герен наблюдала за маленькой колонией грам-отрицательных бактерий, несколькими сотнями единиц кишечных палочек под линзами мощного микроскопа. Организмы, подкрашенные фиолетовой горечавкой, размером едва ли больше 3 мкм, плавали в питательном растворе. Микробиолог оторвалась от микроскопа и уступила место своему стажёру. Вот. Посмотри. Они испытывают лёгкий стресс. Она догадалась, что Лео под дыхательной маской чувствует себя не лучшим образом. В этой стерильной среде работали с сальмонеллами, стафилококками, листерия. которые доставали из морозильников с температурой -80°, градусов, расположенных в углу лаборатории. Эти бактерии редко смертельны, но обращаться с ними надо с крайней осторожностью. В состоянии стресса скорее я. В худшем случае заработаешь диарею на 3-4 дня. А вот скажи мне, каковы причины стресса у бактерий? Перепады температуры, холод, тепло, Изменения окружающей среды с химической точки зрения, давление, освещённость. А каковы их стратегии противостояния стрессу? Они потребляют как можно меньше энергии, перестают двигаться или жмутся друг к другу. Некоторые бактерии, например, сибирской язвы, образуют споры, чтобы защититься от окружающей среды. Отлично. Когда Кто-то энергично постучал в единственную прозрачную стенку охраняемой лаборатории типа ОВБ-2. Амандина обернулась. Это был Александр Жакоб, руководитель группы микробиологического реагирования ГМР. Она кивком пригласила его войти, но он покачал головой. Очевидно, ему не хотелось облачаться в халат. поняв это она дала несколько указаний своему студенту опустила маску сняла перчатки и вымыла руки тщательно оттирая каждый палец и между ними и уделив особое внимание коротко стриженным ногтям она вышла через тамбур за её спиной на двери висела жёлто-чёрная табличка предупреждение о микробиологической опасности у нас санитарная тревога Ты можешь выехать через полчаса. Я работала над своей темой со стажёром, но ничего страшного. В этот день Амандина дежурила по микробиологии до 17 часов. Она должна была быть постоянно на связи и готова приступить к делу максимально быстро в любом месте Франции. Нечто вроде опергруппы при национальной жандармерии, только по биоопасности, включавшей четырёх учёных, титулованных и мобильных из 12 сотрудников ГМР. Отлично. Поступил вызов из префектуры Севера. Мчись в орнитологический заповедник Маркантер в БДСОМ. Официальная причина закрытия парка проблемы технического обеспечения. Иэн требует полной секретности. Возьмите машину Джоана, он уже в курсе. Протокол обычный. Очень хорошо. А истинная причина закрытия парка? Александр Джакоп имел секретный допуск и не был склонен к болтливости. Что можно, по-твоему, найти в птичьем заповеднике?